И кто толкнет? Найдутся люди, твое дело о толчке сообщить. И что я буду иметь? Ты окажешься в нужной лодке. В комнате Артема раздался звонок, оповещающий, что приехал хозяин. На ночь глядя, пробормотал Артем, схватил куртку и выскочил на улицу. В темноте у ворот лаяли собаки. Когда Гуров переступил порог казино, у него создалось впечатление, что он пришел не в увеселительное заведение, а пересек границу перед посадкой в самолет. Мальчики с белыми карточками на груди встречали посетителей, еще на улице у стеклянных дверей. У кассы пришлось заплатить свыше 200 тысяч. счастье такие деньги у полковника оказались. Затем парни здоровенные шкафы проехали щупом вдоль всего его тела, даже предложили повернуться спиной. Хорошо Вика о предстоящем осмотре предупредила, и он оставил Вальтер в тайнике машины. Войдя игровой зал, сыщик удивился количеству посетителей и внимания со стороны профессиональных девочек, стоявших с тайкой у дверей. Слева от входа располагался бар, перед которым находилось несколько столиков. Горов взял сок, занял угловое кресло и закурил. Он никого не искал. Рассчитывать, что здесь появится человек, неожиданно съехавший с квартиры проститутки, было глупо. Просто разглядывал публику с интересом и, надо сказать, с разочарованием. Горов представлял в себе посетителей дорогого ночного заведения более респектабельными. Почему-то считал, что галстук в казино обязательный. Видимо, вычитал где-то. Мятые несвежие воротнички мужчин на консервативного полковника произвели неприятное впечатление. Куртки, свитера, нечищенная обувь, много небритых, казалось, даже грязных, Возраст примерно от 20 до 40. Судя по всему, в мужчинах ценились лишь деньги. Он подумал, что по количеству денег занимает среди присутствующих последнее место. Сыщики Вика вошли в порость. Договорились, что полковник будет ждать ее и Валентину у первого бара. Неожиданно сыщик поймал себя на мысли, что если бы Валентину убили. Значит, он вышел на след террорист. Обозвав себя подонками-сволочью, он переключил свое внимание с мужчин на женщин и тут же поймал заинтересованные взгляды. Горбу приглянулась скромная девчушка с чистым светлым лицом и простодушным взглядом красивых глаз. Было бы интересно с ней выпить по рюмочке и поболтать. Но он не рискнул пригласить девушку к столу. Прекрасно знал, насколько внешность профессионала обманчив. так да к тому же в любой момент может появиться Вика, и он будет вынужден без объяснения причин подняться и уйти. Подумав все это, сыщик чуть было не рассмеялся, так как в последний момент сообразил, что у него просто не хватит денег на угощение, и, следовательно, он решил сложнейшую задачу — «Стрелять или не стрелять из ружья, в котором нет патронов?» Он обменялся с очаровательницей прощальным взглядом и переключился на работу. Если у Валентины провел сутки разыскиваемый террорист и тихо съехал, за жизнь девицы можно не опасаться. Решил ее убить, он убрал бы ее сразу, а не передавал через Акима деньги не упоминал об отъезде из Москвы. Он профессионал, не хочет оставлять на своем пути труп, привлекать внимание разыскников. Или данный след ложный? Нет, слишком много совпадений. Наличные деньги добывали через Акима. Усов связан с казино, А ведь он служил в охране резиденции министра, где собираются политические лидеры профашистской ориентации, профессиональная ликвидация Сабирина, затем убийство исполнителей и, наконец, ликвидация самого Акима.